Глава ш е с т а Симбионт. Константиновский встретил визитеров с ледяным равнодушием. с т о л ы е подвалы дворца хоть и укрывали от непогоды, но по сравнению с тропиками метрополитена отнюдь не располагали к комфортному отдыху. Ежес от холода, г л е б с интересом прислушивался к неспешному диалогу взрослых. «Так вот, этот самый мужик до катастрофы метростроевцем работал», – вещал к с и в а а мне под мухой такого наплел. Мол, под этим самым Константиновским правительственный бункер строил. Рассказывал народу, тьму нагнали. Три смены сбойки рыли, без перерыва. А главным у них был... Брехлом твой знакомец оказался, прервал Кондор. Нет здесь никакого схрона. Вот вернемся, лично сказочника твоего найду и мозги вправлю, чтоб не трепался, почем зря. «Так я говорю, врет собака!» Ксива смутился и поспешил переменить тему. «Вот ты мне лучше скажи, командир, неужели нельзя было катерок какой подыскать, что б ы всякой этой возни? Сели, завелись и раз, уже в к р о н ш т а т е «Значит, нельзя!» Шаман поставил на походную горелку банку тушенки. «Думаешь, он один такой умный? Несколько ходок сделали, да все без толку!» Одна гниль, да ржа. В сухих доках хотели пошарить. Сунулись было в с е в е р н о й верфи. А там не то, что доки. Земля перекурочена вся. Места живого не найти. Будто стадо носорогов прошлось. Уж не знаю, чем так долбануло тогда. Но делать там больше нечего. На адмирал надо было двигать. Авторитет н о в с т р я л к сиву. Типун ь тебе на язык, ш к о л о т а Шаман дернулся. «Адмиралтейские верфи. Место запретное. Проклятое. Сколько ребят толковых там сгинуло. А главное, так и не ясно до сих пор, из-за чего. Поговаривает крышак, съезжать начинает. Стоит только проходную пересечь. Лицо Кондора загадочно мерцало в свете горелки. «А ты, отшельник, не сыхал в случае н ч е г о Глеб взглянул на наставника. Тот полусидел, привалившись к тене и закрыв глаза. Помолчав немного, ответил. «Гнездо менталов там!» Повисла пауза. Сталкеры с недоумением глядели на проводника. Ната не выдержала первой. «Как? Как? Менталы? Первый раз я таких слышу. м а л и с ь богу, чтоб последний!» Отшельник отвернулся, укладываясь спать. Той ночью Глев впервые в своей жизни заступил на дежурство. Кондор решил, что с малолетнего балласта должна быть какая-то польза и приказал мальчику сменить окуня. Глеб примастился на ржавые батареи и отчаянно зевал. Сама по себе вахта несла чисто номинальный характер, поскольку вход на п о д в а л ь н ы й уровень сталкеры предусмотрительно забаррикадировали, отгородившись от внешнего мира. От нечего делать Глеб пришел прогуляться по ближайшим помещениям. Аккуратно перешагивая через спящих бойцов, мальчик не удержался и захватил с собой прибор ночного видения. Дорогущая игрушка принадлежала командиру бойцов, но Глеб ни за что на свете не стал бы просить того, показать чудо-аппарат. Кондор упорно продолжал называть мальца зверенышем. Нацепив по НВ, Глеб углубился в лабиринт подсокольного этажа. Под ботинками хрустело крошево битого стекла. Осколки бутылок устилали большую часть подвала. Вдоль стен стояли покосившиеся п о л у з г н и в ш и е стеллажи с рядами ячеек сот. Тут же навалом покоились р а с т р е с к а в ш и е с я деревянные бочки и пучки с о х ш е й с я бурой соломы. Отшельник вечером рассказывал про какие-то винные погреба, но объяснить Глебу значение слова «вино» не взялся. Лишь закатил глаза не жмурился, словно вспоминая что-то жутко приятное. Глеб добрался до последнего подвального закутка. В углу все так же, как и при первом осмотре подвала. Одиноко стояла катушка с кабелем. На стене напротив нацарапана примитивная картинка. Череп с замазанными зачем-то черными глазницами. Кондор тогда предположил, что сюда явно наведывались дикари, типа того, который повстречался в Макаровке. Однако картинка, выдаваемая по НВ, показал кое-что любопытное, чего путники не заметили ранее в узком луче фонаря. У края катушки, в бетонном полу, Глеб разглядел краешек щели. Крайне заинтригованный мальчик взялся за края массивной бобины, напрягся и сдвинул катушку в сторону. Теперь уже отчетливо был виден контур круглого люка и скоба металлической ручки. Поддавшись внезапному порыву, мальчик взялся за скобу и, что есть силы, потянул на себя. Спустя мгновение тяжелая створка поддалась. Погтя от натуги. Глеб куяках откинул люк наверх. В полу зияло чрево вертикальной шахты. Луч фонаря упал на покрытые ржавчиной скобы лестницы. Мальчик навис над проемом, но как не силился дно шахты разглядеть не мог. Изнутри шел еле ощутимый запах тлена и разложения. Отчего-то вдруг стало жутко до зубовного скрежета. В з а т ы л к и кольнуло от подспутного ощущения необъяснимой опасности. Сделанное открытие так захватило мальчика, что он решил сейчас же разбудить сталкеров и собрался был идти назад, как вдруг из нагрудного кармана вывалилась зажигалка. Рефлектор н а г л е б попытался ее поймать, но пальцы лишь скользнули по металлическому корпусу. Звякнув о к р а й зажигалка исчезла во мраке шахты. Мальчик в отчаянии замер перед дырой. Спустя несколько секунд снизу послышался отдаленный звук. Зажигалка достигла дна. Глеб чуть не завыл в приступе отчаяния. Все, что угодно, только не это. Он просто не мог себе позволить потерять столь дорогой сердцу предмет. На раздумье ушла ровно минута. Снова нахлобучив п НВ, мальчик подкрутил вернир на с т р о й к и надел дыхательную маску и осторожно полез в шахту. Сердце его заходилось от адреналина, руки предательски дрожали, но Глеб упорно продвигался вниз. Примерно на середине спуска произошло вполне ожидаемое событие. Проржавевшая насквозь скоба раскрошилась под весом тела, и мальчик, не успев толком испугаться, рухнул на дно шахты. Падение оказалось не вполне удачным. От удара у Глеба перехватило дыхание, и вместо запоздалого крика из горла вырвался лишь жалкий хрип. Приподнявшись, мальчик судорожно зашарил по бетону в поисках зажигалки. «Есть!» Спрятав драгоценность, он полез обратно. В какое-то мгновение вместо очередной скобы рука Глеба уткнулась в пустоту. Прикинув расстояние до следующей скобы, он понял, что дорога назад отрезана. Как не хотелось ему звать на помощь, но другого выхода не было. Мальчик задрал голову и собрался было кричать, когда наверху г у л к о лязгнула тяжелая створка. Люк захлопнулся. «Весь хотел же подпереть чем-нибудь!» — пронеслась запоздалая мысль. Глеб понимал, что его рано или поздно хватятся и найдут. в е с ь выход из подвала забаррикадирован, и искать будут внутри. Но от этого легче не становилось. Подавив легкий приступ паники, мальчик спустился на дно шахтного ствола, снял пернач предохранителя и внимательно смотрелся в выдаваемую прибором картинку. в з г л я д у открылся длинный прямоугольный штрек, протянувшийся в оба конца. Тишина. Ни шорохов, ни туннельного сквозняка. Ничего. Абсолютный мрак и голый бетонный коридор, уводящий неведомо куда. Сидеть на месте и покорно ждать помощи не хотелось. Возможно, удастся найти другой выход. Глеб скинул пистолет и двинулся вперед. 10 метров. 20. Тупик. Массивная железная дверь. Застекленное смотровое окошко забрано ржавой решеткой. За окошком ничего не разглядеть. Колесо управления засовом не поддается. Эту дверь явно давно не открывали. Мальчик также бесшумно вернулся к стволу шахты и двинулся дальше. Через десяток метров коридор плавно изгибался, открывая взгляду. Несколько боковых ответвлений... Соблюдая все меры предосторожности, Глеб методично обошел небольшой комплекс, состоящий из нескольких залов, заваленных каким-то хламом, и ряда помещений поменьше. Не считая строительного мусора, хаотично раскиданного по полу, помещения были пусты. В одной из стен сиротливо валялась промышленная дрель. Толстый кабель цянулся от аппарата через всю комнату и уходил в коридор. На п о т о л к о м свисали небрежно растянутые по всему комплексу гирлянды редких лампочек. Судя по временному освещению и отсутствию силовых кабелей на стенах, объект был явно недостроен. Тогда где же брали электричество? Глеб пошел вдоль кабеля от электродрели, тянувшегося через весь коридор, и в конце концов уходящего за угол. В небольшой нише за переборкой стоял дизель-генератор. А позади него, сразу за бочками с соляркой, начинался узкий наклонный коридор. Ряд неровных ступенек уводил куда-то вниз. Впрочем, их оказалось не так уж много. Откуда-то снизу стали доноситься непонятные звуки. Присев, мальчик медленно заглянул в обнаружившийся зал и вздрогнул. Картина, что открылась его глазам, не поддавалась никаким о п и с а н и е м Бредовая и реальная фантазия, воплотившаяся в реальности. Мальчик застыл в ступоре, не в силах отвернуться, и смотрел. Смотрел на тех, вернее на то, чем стали исчезнувшие соотечественники дикаря из Макаровки. Среди многочисленных ящиков и тюков, издавая чавкающие звуки, неспешно копошились полулюди-полумертвецы с непомерно раздувшимися животами. Лица их исказила маска безумия. н е у к л ю ж е орудия, разодранными в кровь пальцами, толстяки и с т у п л е н ы жрали тушенку, какие-то полуразложившиеся крупы, комки, о т с ы р е в ш и й субстанции, муки, скорее всего. Голеб согнулся от омерзения, продолжая наблюдать, как один из несчастных набивает рот истлевшим рисом, одновременно нашарив в кучу очередную консервную банку и пытаясь разбить ее об угол железного ящика. Что за безумие охватило людей на складе продуктов, лежащих здесь еще, видимо, с довоенного времени? Мальчик пытался сохранить с л а д н о к р о в и е наблюдая за ш е в е л я щ и м и с я во мраке подобиями людей, но его все больше охватывал иррациональный страх. Прибор ночного видения не давал четкого изображения. Глеб пару раз различил какое-то мельтешение в зале. Покрутил колесо на с т р о й к и Тут прибор и сдох. Мальчик включил налобный фонарик. Луч света вырвало из темноты опухшее, отливающее с я н е в о е лицо ближайшего уродца. Тот рефлекторно прищурил глаза, и на мгновение его лицо приобрело осмысленное выражение. — У-у-у! э Э-э! — промычал толстяк. В выпученных глазах явно читалась мука. — У-у-у-у, мои! — Убей, — догадался Глеб. — Он хочет умереть. — Господи! Парень не выдержал. Почти не целясь, выстрелил. Несчастному снесло пол головы. Тело дернулось и грузно осело на пол. Глеб направил свет вглубь зала и, наконец, увидел это. Несколько темно-бурок ш е в е л я щ и х с я кишок тянулись из широкой трещины в потолке зала, исчезая в телах бывших разведчиков. Изредка по щупальцам проходила судорога, и было видно, как по ним толчками перегоняется кровь из тел обреченных. Неведомая тварь изощренным способом использовала людей, как дойных коров. присосавшись, запустив нервное качание в мозг несчастных, удерживая их на своеобразном поводке, стимулируя мозговые ц е н т р насыщения. И люди жрали, жрали, давились гнилеем, слепошаря по полу, в поисках съестного, балансируя на грани жизни и смерти физически, но давно перестав быть людьми морально. Непонятное, немыслимое стечение обстоятельств. Дикий, отталкивающий, но, судя по всему, весьма эффективный симбиоз. Ферма. Только теперь мальчик заметил дохлых крыс, усеивающих пространство. Трупы жирных, разъевшихся крыс, и з и я ю щ и м и ранами на боках. Крыс, брошенных дьявольской тварью ради более крупной добычи. Сразу стало ясен смысл рисунка в подвале. Предостережение, оставленное уцелевшим дикарем. От всей этой нереальной картины Глеба замутило. Захотелось как можно быстрее исчезнуть. Из этого ужасного ми... удар по челюсти был молниеносным и весьма ощутимым. Мальчика отбросило на ступени. Пернач выскочил из рук, кану во тьме. На шлемный фонарь со звоном разбился ребро ступеньки. Слава богу, п о м а с к е мелькнуло в голове. Зубы целы. В следующее мгновение маску ощутимо п о т я н у л а куда-то в сторону. «Фонарь в нагрудном кармане! Быстро!» Свет выхватил из мрака. Прямо перед глазами в л а ж н а я щ у п а л ь ц а намертво присосавшееся к прозрачному пластику. Задохнувшись от ужаса, Глеб судорожно сдернул маску с головы. Шланг воздуховода натянулся. Пришлось отсечь его ножом. Мальчик попятился, карабкаясь по ступенькам. Второе так и не последовало. Глебринулся вверх, завопив от страха. с т р а х остаться в кормешном мраке наедине с неведомой тварью. Как ни странно, именно это чувство заставило мозг работать в правильном направлении. Только бы получилось, только бы. Давай, рухлядь, заводись. Невероятно, но древний генератор заработал. п о к р е к т е в несколько секунд, ржавым нутром вздрогнул и запыхтел. Тусклый свет, постепенно разгораясь, разогнал тьму коридора. Глеб обомлел. Рядом стоял, покачиваясь. Один из толстяков, ялочно р а з д и н у я с в смердящую пасть, тянулся к нему. Уроки наставника не прошли даром. Мальчик отшатнулся, рефлекторно выхватывая второй пернач. Звуки выстрелов г у л к о пронеслись по комплексу. Длинной о ч е р е д ю толстяку разворотило бок. Словно из прохудившегося мешка на пол повыпадали бурые кишки вместе с комками проглоченной пищи. Несчастный стоял, тупо глядя на собственный живот. На лице его блуждала глупая улыбка. Нелепо оскалившись, толстяк зачерпнул из раны горсть требухи и отправил в рот. «Ты не человек!» Почему-то Глебу хотелось сказать это в с л у х н е человек!» Второй выстрел в дребезги разнес толстяку башку. Щупальце тотчас о ц е п и л о с ь от трупа, тянувшись обратно в логово. Пересилив страх, мальчик ринулся следом. Озираясь на трещину в потолке, вскинул оружие. Пернач ожил в его руках, методично даруя упоение оставшимся зомби. Только покончив с последним из них, Глеб вдруг осознал, что щ у п а л и ц к и шок больше не было видно. В треклятой трещине тоже ничего не шевелилось. Зато из центрального коридора донесся пронзительный стрекот. Глеб медленно обернулся и увидел ее. Тварь! Нечто висело на потолке, присосавшись щупальцами к бетону перекрытия. «Отталкивающее, неподдающееся осмыслению животное. Мутант. Помесь осьминога с богомолом. Из каких болот приползла эта тварь в бункер? Что послужило толчком к появлению на свет подобного недоразумения?» «Жвала на морде т в а р и мерно шевелились. Выпуклые темные глаза неподвижно смотрели на сталкера. А разум отказывался воспринимать это как что-то реальное». Но бестия не собиралась исчезать. Неподвижно висела посреди коридора, распространяя вполне реальную, тошнотворную вонь. Мальчик стоял, словно вкопанный, не в силах двинуться с места. Стоял в ступоре, глядя в лицо собственной смерти. По ногам потекла теплая влага. Пистолет выпал из трясущейся руки. Предательская вялость в мышцах заставила рухнуть на колени. Глеб обреченно уронил голову на грудь. «На пол!» Отшельник вынырнул из-за угла сон на чертик и с табакерки. Скинул калаш, нажимая на курок одновременно с выстрелом щупальца кукловода. п л е ю щ и й с я огнем автомат выдернуло из руки. Выстрелы ушли в молоко. Монстр оказался на редкость метким и умным противником, оценив заключавшуюся в оружии угрозу. Отшельник попятился. Кукловод неспешно двинулся следом, с норовисто орудая присосками. Автомат был вне досягаемости. Новую атаку т в а р и й сталкер не увидел, только почувствовал удар по ногам и как подкошено рухнул на пол. Кукловод изготовился и ударил опять. Щупальце шкваркнуло по голому бетону. Человек успел откатиться в сторону. Сгруппировавшись, отшельник прыгнул в дверной проем, кидая назад гранату. Грянул взрыв. Уши заложило. Рот наполнился кровью. б о г заныл от удара массивным куском бетона, что рикошетом прошил пространство. Из коридора валили густые клубы дыма в перемешку с пылью. Сталкер привел дух, приподнялся, нашаривая револьвер. Сквозь дым, цепляясь за косяк д в е р е в помещение вполз кукловод. Тело бестии местами обуглилось, открывая взор у с т р а ш н ы е ожоги. Несколько щ у п а л и с безжизненно свисали дымящимися плетьми, еще больше оказалось оторвано. Отшельник открыл огонь. Стена озарилась яркими вспышками. Девяти-миллиметровые пули, срыгаемые носорогом, н е щ а д н о молотили по бетону, выбивая фонтаны каменного крошева. Монстр не мог выжить в этом в аду. Не мог, если бы остался на прежнем месте. м е т н у в ш и й с я тень сталкер заметил слишком поздно. Дымящаяся туша сбила сталкера с колен. Противники покатились по полу яростно рыча. Уворачиваясь от щелкающих жвал, отшельник откинул о п у с т и в ш и й пистолет, дотянулся до ножа и со всей силы всадил лезвие в тушу кукловода. Живучая тварь никак не отреагировала, цепляясь за жертву остатками щупалец и пытаясь добраться до горла. Сталкер ударил еще, еще. Попробовал пробить череп твари, но лезвие беспомощно соскользнуло, лишь оцарапав голову хищника. Силы быстро таяли. Жвало нетерпеливо щелкали у самого лица. От тошнотворной вони мутило сознание. Содрогаясь от ужаса, Галеб пополз вперед. Ноги еле передвигались. Тело отказывалось повиноваться, но мальчик, срывая ногти на руках, отчаянно полз к наставнику. Забытый пистолет остался где-то позади. Отшельник напрягся, натужно з а с т о н а л и перекинул бестию через голову. Оказавшись сверху, ударил ножом визжащиком о к плоти, «Еще! Ещё!» Тварь не хотела подыхать. Хлистала об руками щупались по бронежилету, клацала пастью. Увернувшись от очередного выпада, сталкер поскользнулся в л у ж е крови и тотчас снова был сбит с ног. Рука коснулась холодного пластика. С искаженным от страха, з а р е в н ы м лицом, Глеб толкнул ладонь наставника дрель. забытый, брошенный древними строителями механизм. Проведение, судьба, удача. Не время гадать. Отшельник подтянул электродрель на себя, почему-то твердо веря, и что инструмент заработает. Собрав остатки сил, прижал брыкающуюся о тварь каблуками армейских ботинок к стене и нажал на курок. Дрель взвыла, раскручивая длинное крупнокалиберное сверло. Тварь задергалась, пытаясь освободиться, но сверло уже вошло в пасть, разбрызгивая шметки мяса, взвинчиваясь в мозг. — Сдохни! Сдохни! Сдохни! — орал сталкер, щурясь под кровавым душем. — Сдохни! Потом они лежали. Просто лежали, не в силах отползти от трупа бестии. Лежали отрешенно, разглядывая потолок. Мальчика колотило от пережитых эмоций. Тихо всхлипывая, он свернулся клубком, уткнувшись с плечо наставника и наслаждался нахлынувшим ощущением безопасности. В тот момент Глеб ясно осознал, что кое-что в его мировосприятии изменилось. Некое ощущение... Все это время державшая мальчика в напряжении исчезла, и с т а я л о и спарилась. Отшельник больше не вызывал у него страх и неприязнь.